Глава 14. На три дня воцаряется мир и покой. Никакие чужие люди больше не приходят, даже близнецы не заглядывают, ничего не случается, даже хмарь появляется очень редко, а невидимое поле исправно ее отгоняет. И все на огороде растет медленно и постепенно, как положено расти приличным растениям. Вороны вылетают из рощи тоже всего один раз, и то ранним утром. Но эта странность уже привычная. Три дня для Серого становится некой передышкой. Человек – такая тварь, которая ко всему привыкает, даже к необъяснимому. Серый успокаивается, перестает обращать внимание на все, что с трудом поддается логике, и жить становится гораздо легче и проще. Изменения в собственном теле он даже за мистику не считает. Ну, меняется иногда у него цвет глаз. Ну, спят они теперь с Тимуром всего 5 часов в сутки. Ну, вскакивают дружно еще до рассвета, несмотря на дежурство в ночь, и носятся по двору, не в силах усидеть на месте, словно зайцы из старой рекламы батареек. Ну и что? Зато теперь Верочка. Спокойно встает вместе со всеми, вся утренняя забота о Глаше и Курах легла на их плечи. Они научились доить корову, готовить завтраки и вообще за одно утро переделывают столько дел, сколько остальные за весь день не успевают. Вот разгорается день и энергия из них выплескивается, в них наступает, как выражается Тимур, фаза творчества причем очень ярко выраженное. Если Тимур раньше играл исключительно по памяти и готовыми нотами, то сейчас в нем открывается нечто очень похожее на гениальность. Он слышит музыку везде, и в шелесте листьев, и в стрекоте кузнечиков. Разок серый застает его в огороде с вилами в руках. «Слышишь?» — глядя на зубцы, спрашивает Тимур и улыбается. Серый прислушивается, но кроме шелеста листьев на ветру ничего не слышит. Что? Как красиво ветер между зубцами гуляет. Звук такой. Новые мелодии переполняют виолончелиста. В нем открывается тяга играть на всем, что попадается под руку: бокалах, тарелках, найденных на антресолях деревянных ложках. Что самое потрясающее? Красиво звучит абсолютно все, даже старая тупая пила и ведро, в которое доет Глашу. Виланчель же он почти не выпускает из рук и самозабвенно сочиняет музыку, записывая ее в свою тетрадку, новую, найденную в одном из домов. Сам Серый вспоминает, что когда-то давно ходил в школу рисования, что ему нравилось переносить мир на бумагу и хватается за карандаши и краски. Воображение захлестывают образы и цвета, красота мира кажется невероятной, и от желания запечатлеть все вокруг, тело крутит в самой настоящей ломке. Он стаскивает с домов абсолютно все карандаши, ручки и краски, и постоянно рисует, даже когда следит за границей. Карандашные линии удивительно послушны и складываются в цветы, дома, завитки облаков, Верочку в кружевной шали, читающую роман маму, Тимура с охапкой полевых цветов. Серый недоверчиво смотрит на выходящий из-под карандаша набросок, поднимает взгляд и понимает, что ничего не придумано. Оставив Глашу щипать траву, а Серого спокойно рисовать в тенечке, Тимур рвет цветы. «Вот», — говорит он с глуповато-мечтательной улыбкой, — высыпав все это богатство на колени Серого. «Помоги сделать букет для Олеси. Как думаешь, ей нравятся ромашки?» э «Не подаришь, не узнаешь», — находится с ответом Серый и зарывается в предоставленное богатство. «А почему не сочинишь для нее чего-нибудь?» «Я сочиняю», — говорит Тимур, и вытирает с носа пятно пыльцы. «Но мелодия пока не готова. Я ее всего два дня, как думаю а сюрприз хочется сделать сейчас. Новое чувство прекрасного не подводит. Букет получается словно с картинки. Под руководством Тимура Серый делает небольшую открытку, на которой, закусив кончик языка от усердия, выводит затейливыми завитушками лесной нимфи от восхищенного поклонника. Скрипичный ключ в качестве подписи Тимур выводит сам, а потом, на цыпочках, стараясь не разбудить, несет все это добро в комнату Олеси и ставит на косметический стол. Серому бы и в голову не пришла такая романтика. Вот сделать какой-нибудь полезный сувенир, разукрасить его, чтобы потом им можно было не только любоваться, но и пользоваться, это да, это его. А цветы? Цветы — это красота мимолетная, бесполезная. Но букет срабатывает, к завтраку Олеся не спускается, слетает, сияя от удовольствия. — Спасибо, очень красивые цветы, — говорит она Тимуру, и от звука ее голоса Тимур сам цветет, сияет и напрочь забывает о том, что жарит омлет. — Ага, — только и может выговорить он. Из его руки выпадает лопатка, когда Олеся быстро чмокает его в губы и убегает. Серый смеется, выводит Тимура из ступора тычком под ребра и показывает большой палец. Мама замечает букет, как и до нельзя довольные лица Олеси и Тимура, и, естественно, делится с остальными. Василек одобрительно шепчет поздравления. Михась снисходительно улыбается и выходит на крыльцо, следит за границей, а Верочка сразу уводит Олесю в сторонку из заговорщическим видом что-то рассказывает. Серый ловит задумчивый взгляд прапора, направленный на маму. На обычно суровом лице читается сложное выражение. Интересно, а ей тоже нравятся цветы. Потом прапор оглядывается на Серого и вопросительно изгибает брови, мол, «Поможешь?». Серый возводит глаза к потолку. С одной стороны, мама любила папу, и никаких реверансов в сторону прапора, Серый за ней не замечал. Но с другой, она молодая. Папа хотел бы, чтобы она была счастлива. Пусть интерес прапора не такой явный, как у Тимура Колеси, но он точно есть. Другой вопрос, а нужен ли прапор маме? С этим вопросом он и подходит к маме после завтрака, подгадав, когда она уйдет к себе. Мама моргает, застывает, словно ночной зверек, попавший под свет фар, и оторопело спрашивает. «А тебе зачем? Прапор хочет за тобой поухаживать», честно отвечает Серый. «Мы сейчас на огород пойдем. Думаю, там он спросит, что тебе нравится и вообще. Что мне отвечать?» Мама тяжело вздыхает, обнимает его за плечи, тянется погладить по голове. «Какой ты у меня уже взрослый, Сережа!» — грустно улыбается она. «Прапор мне нравится, да, но я... Понимаешь, сейчас такое время, и хоть у нас появился этот дом, но это все так зыбко — доверять чужому мужчине. Мы все однажды и доверились, ты помнишь, к чему это привело, и с Верочкой опять-таки ничего не ясно». «Ты боишься залететь?» – брякает Серый, и мама краснеет, словно помидор. «Не вопрос, я уверен, если попросить, хозяева поделятся и...» Сережа возмущенно перебивает мама и дает ему подзатыльник. «И вообще, не вздумай у них просить. Если что-то просить, то только у Бога». «Что, даже призе Сережа?» Серый смеется. Мама смущается и мнется очень забавно. Но ему уже не десять лет. Он все прекрасно понимает. «Я все помню, мам», — уже серьезно говорит Серый. «Но прапор совсем другой. И папа хотел бы, чтобы ты была счастлива. А я уже не мальчик. Я присмотрю, чтобы тебя не обижали. Так что мне сказать?» «Ой, Сережа!» Мама трет лоб ладонью и тяжело вздыхает. «Скажи, что мне полочки нужно в комнату прибить» еще ручки на окнах починить, а то они плохо закрываются, а там видно будет. Это значит, что мама согласна присмотреться». Серый кивает, принимая ответ. «Да, ему бы хотелось, чтобы она по-прежнему любила одного папу. Но папу не вернуть, а Серый не может запретить ей строить личную жизнь. Прапор кажется достаточно надежным, а если это окажется не так... Что ж, взрослые сыновья для того и нужны, чтобы мам никто не обижал. Все это Серый и выкладывает прапору, когда тот подходит к нему в огороде с ведром наперевес и задает свой заветный вопрос. «Правильный ты парень, Серега!» — сияет прапор и трясет его руку. «Не сомневайся, Марина будет за мной, как за каменной стеной. И ты уж подсказывай, ага. А то я в романтику как-то не очень умею». Какие ей нравятся цветы. Моя мама очень практичная женщина, поэтому больше всего любит подсолнухи, которые с семечками. Но годится и календула. Она из нее маску для лица сделает, говорит Серый абсолютно серьезно. Кажется, у прапора улыбается даже лысина. «Понял!» «И это прапор?» не выдерживает Серый. «Да-да. Будущего отчима надо еще и по имени знать». Прапор крякает, досадливо морщится, но после недолгого колебания все-таки наклоняется ближе и шепчет. «Только не смейся! Поликарп я!» Серый закусывает губу, чтобы не выпустить рванувший наружу смех. «Как? Поликарп Афанасьевич я!» «А прапор — это фамилия, а не звание. По званию я майор!» Предатель смех душит так, что наворачиваются слезы. В глазах прапора тоже пляшут смешинки. Он выпрямляется, грозит пальцем и нарочито строго говорит. «Тимуру не говори!» Серый мужественно проглатывает хулиганское «Так точно, майор прапор!» и кивает, чуть не лопаясь от смеха. «Поликарп! Это же надо было такое выдумать! Какое же у него было в детстве сокращение! Карпыч? Киса?» Подхихикивая время от времени... Серый заканчивает поливать огород, помогает вынести старые доски из бани, а потом прапор утягивает его вместе с красками в мастерскую, разукрашивать шахматы. Их прапор с васильком делают для хозяев и собираются подарить со своей стороны, когда те принесут им вещи. Как выясняет Серый, поначалу прапор просто собирался выпилить шашки, но в Васильке взвыла душа ювелира и потребовала прекрасного. С деревом ювелиру непривычно, но он с помощью прапора быстро приноравливается, и за три дня они создают и королей, и коней, и всю остальную армию. Дело у Серого маленькое. Покрасить в черно-белые цвета – все это добро. Он водит кисточками, расписывает тонкие детальки и увлекшись, Добавляет на рядом черных белые узоры, а белом черные. В мастерской только он и Василек. Прапор, взяв инструменты и доски, ушел в комнату к маме прибивать полочки и прощупывать почву. Красиво оценивает Василек работу, шелестит страницами и тянет уважительно удивленным тоном. «Я думал, ты просто время убиваешь». «А ты, оказывается, профессионал!» Серый на пару секунд отрывается от разукрашивания зубчиков ладьи и видит, что Василек втихаря открыл его блокнот и сейчас рассматривает рисунки. «Да что там!» — буркает Серый, порозовев от удовольствия, и выводит на слоне белую завитушку. «Я больше для себя рисовал всегда, только за год до в художку пошел». Ну, в смысле, в кружок. Сколько тебе лет? 17! Талант! Жаль, что хмарь пришла. Василек качает головой, рассматривая рисунки, и затихает. Серый вновь поднимает голову. Василек смотрит на собственный портрет. Застывшая, болезненно худая фигура, высоко вскинутая голова с распахнутыми глазами, в которых отражаются вороны Из лица лезут перья, а на руках — птичьи когти. «Крипово!» — говорит Василек ровным голосом, и, вырвав страницу, захлопывает альбом. Возмущенный такой наглостью, Серый открывает рот, но все слова застревают в горле. Василек с улыбкой наклоняет голову набок, выворачивая шею под каким-то острым, немыслимым для человека углом. В его опустевших, лишившихся всякого намека на разум глазах мелькает белая пленка. И серого остро пронзает понимание, что в мастерской они совсем одни, что здесь хорошая звукоизоляция, что это существо сидит между ним и дверью, и что он даже закричать не успеет. Кисточка падает на пол, руки сами хватают что-то тяжелое и металлическое. Серый вскакивает и шарахается назад, готовясь отбиваться. Но Василек, побуравив его стеклянными глазами, заталкивает рисунок себе в рот и начинает жевать. Бумага пару секунд хрустит, но сдается под напором челюстей. Какое-то время в мастерской стоит лишь влажный чавкающий звук. Василек улыбается, глядя на Серого, жует а затем сглатывает и то ли сочувственно, то ли издевательски спрашивает. Что, испугался? И от этой улыбки Серому хочется убежать с позорным визгом. «Ты что такое?» — выговаривает он. Непослушные губы трясутся, голос предательский срывается. Василек моргает, выпрямляется и хлопает глазами так, словно ничего не понимает. «А, ты чего?» и в голосе его появляется опаска. «Серый, может, отпустишь болгарку?» Серый не поддается. Он слышит ложь, хотя испуг у Василька выглядит весьма натурально. «Что ты такое?» — повторяет он и поудобнее перехватывает инструмент. Руки начинают предательски подрагивать. «Железяка довольно-таки тяжелая. Ты не человек!» «Я?» — брови Василька ползут вверх, Губы изгибаются в улыбке, и между ними вместо зубов мелькает нечто сплошное, зазубренное, словно пила. «Я человек, конечно! Серый, что с тобой?» Ложь снова бьет по ушам, и Серый упрямо мотает головой, бросает взгляд на дверь. Болгарка оттягивает руки, пальцы белеют от напряжения. До выхода далеко. Ударить по голове и проскочить — но напасть первым слишком страшно, да и Василек спокойно сидит на месте, словно не собирается ничего делать. Человек в теле чудовища совсем не то, что чудовище в теле человека. А если учесть, что страшнее чудовище, чем человек, не существует, то смысл этого выражения вообще меняется. Со странным выражением лица говорит Василек и вновь открывает альбом, «Тебе все показалось?» «Ага!» Серый судорожно кивает на альбом. «Это что сейчас такое было?» Василек опускает голову и проводит пальцем по оборванному краю. «А что сейчас было?» «Никакого моего портрета здесь не было. А я не терял над собой контроль. А ты ничего не видел. Ты краской надышался. Хочешь, открою окно?» Пока Серый колеблется, Василек с лукавой улыбкой откладывает альбом и встает. Ловкие пальцы тянутся к оконной раме, крутит ручку, и в мастерскую врывается свежий ветер. Василёк вновь садится на место и насмешливо смотрит. От таких будничных действий становится легче. Серый топчется, неуверенно переспрашивает. — Так человек в теле чудовища? Или чудовище в теле человека? — Я заснул на посту. Мне снилось, что я птица. Летаю, а ветер шевелит перья в крыльях. Я проснулся, пришел в это место, а сон все не отпускает. Задумчиво, не впопад, говорит Василек с мечтательной улыбкой, словно вспоминает что-то приятное. Думаю, уже без разницы, ведь я все еще Василий Тихомиров. Но тебе все показалось, Серый, показалось ведь. На этот раз Василек говорит правду. Серый чувствует это всем телом, словно передатчик, настроенный на нужную частоту. «Показалось», — соглашается он. «Ничего не видел, ничего не слышал, никому ничего не скажу». «Обещаешь?» «Обещаю». Василек отходит в угол и кивает на дверь. «Тогда можешь идти. Я сам закончу с шахматами. Прости, не хотел тебя пугать». Серый кладет железку на место, с трудом разжимает пальцы и вылетает из мастерской. И только уже потом, когда сердце замедляет свой бег, а ледяная глыба страха в животе тает, до него доходит, что именно означают слова Василька. Тот заснул на посту и только потом пришел в деревню, а заснуть часовому во время дежурства – Это смерть всей группы от Хмари. Это же означает А, Леся, да, Серый почти верит в то, что ее смерть ему всего лишь показалась. Девушка никуда не исчезала. Ее можно было потрогать. Ее воскрешение, возможно, и не воскрешение, это не так грандиозно, как Серый полдня ходит за Васильком, присматривается, следит за ним идет на пасеку вместе с Михасем и аккуратно расспрашивает его о друге. Василек кажется ему тем же, конечно, с поправкой на Руслана и Ко. Ближе к вечеру, когда дела заканчиваются и наступает время полдника, Михась, прапор и Василек устраиваются в столовой и делятся воспоминаниями с Верочкой. И на каждое помнишь» у Василька находится ответ и захватывающие подробности, и это окончательно убеждает Серого в том, что это действительно Василий Тихомиров. Его действительно вернули из Хмари по желанию. И от этого открытия так захватывает дух, что у Серого все чешется от желания прокричать это громко, во всеуслышание. В какой-то момент он не выдерживает, хватает Тимура за руку и, утащив его к лестнице, шепчет. Ты, да когда загадывал желание, думал о том, что Василек, может быть, уже съеден хмарью. Глаза у Тимура удивленно выпучиваются. В радужках мелькает расплавленное золото. Нет, после паузы, говорит он, не думал. Михась к тому моменту меня так достал, что я просто хотел вернуть ему его дружка, чтоб тот, наконец, угомонился. Хорошо, что Василек оказался живой. «В том-то и дело, Тимур», — шепчет Серый, оглянувшись. «Что не оказался? Он замирает при опасности, понимаешь, как вкопанный. И он, слова о перьях и когтях, застревают в горле, но Серый, хлопнув ртом, словно выброшенная на берег рыба, все-таки находится. Он говорил, что заснул на посту перед тем, как найти это место. Ты понимаешь, что это означает?» не тянет Тимур с нервным смешком и мотает вихрастой головой. «Не может быть! Это невозможно! Быть не может! Ты что-то путаешь!» Василек пришел с длиннющей косой. Такие волосы за год не отрастают. Живой он был все это время. Заснул на посту — это как-то неубедительно. «Я видел и более убедительные вещи. Олесю, например». Серый настойчиво смотрит с самым многозначительным видом, какой только может изобразить. Взгляд у Тимура на мгновение виляет в сторону. «Она же была мертва, да?» тихо шепчет Серый. то кусок пчелы!» «Я не!» начинает Тимур, но на полуслове замолкает и кусает губы. В его радужках вновь мелькает золото, а в кудрях рыжина. «Она была жива!» Она была жива, ясно тебе? Я просто загадал, чтобы она не помнила. Срываясь на нервные ноты, отвечает он и обнимает себя за плечи. Вот, ты сам признался, что хозяева могут воскресить человека. И Василек сам признался. Как я понял, он не хотел, просто потерял контроль. Серый протягивает альбом, показывает остатки страницы. Помнишь, что тут было нарисовано? Тимур от его будничного тона слегка теряется, машинально пролистывает альбом, находит след от вырванной страницы, долго думает, наморщив лоб и неуверенно говорит. «Кажется, Василек, такой в готично-мистическом антураже». «Да-да!» — кивает Серый и откровенно намекает. Как выяснилось, это была не фантазия. Тимур радостно ржет, Словно услышав отличную шутку, но серый настойчиво и серьезно смотрит, и Тимур замолкает, ошеломленно запускает руку в волосы, словно пытаясь удержать голову на месте. Да ну, не! Это же он не находит цензурных слов и выдает длинное заковыристое ругательство. Олеся, ладно, мгновенно умирают столько от хмари, но это. «Этого не может быть!» Входная дверь хлопает так внезапно, что они оба подпрыгивают. По коридору скользит свежий воздух, из синей слышатся оживленные голоса. «О, шикарная вещь!» — стонет Олеся. «Пойдемте, пойдемте, разберем все в зале», — говорит мама. «Там и спасибо скажем». В дом заходят близнецы, и вместе с ними, словно шлейф, в дом залетает ощущение сладкой, страшной сказки. Оно растекается, заполняет собой все уголки, и все преображается, становится возможным, даже возвращение из хмари. «Как приятно дарить подарки, да, Зет Геркевич? Полностью согласен, Юфим Ксеньевич!» «Слушай, это надо проверить. Ну, попросить за кого-нибудь, кто точно растворился». Только у меня семья еще дохмари того, — шепчет Тимур. Проси ты, у тебя отец и брат. Отца убили, — непослушными губами выговаривает Серый. Выходит прапор и Василек. Прапор забирает часть пакетов и вместе с Олесей и мамой идет в гостиную. Василек дожидается их ухода и вместе с коробкой шахмат протягивает хозяевам прозрачный пакет. Присмотревшись, Серый узнает в темном ворохе отрезанную косу. «Вот, спасибо вам и за меня тоже», — говорит он. Серый даже не догадывается, понимает нутром своей измененной сутью, что Василек знает о хозяевах больше, чем показывает. Тем временем Юфим заглядывает в пакет, восхищенно цокает, гладит косу, кончиками пальцев и возвращает со словами. — Это слишком много. Приберегите на потом, Василий. Пойдемте, вам нужно примерить обувь и одежду. Но, — бормочет Василек растеряно, — а как же благодарность и ответный дар? Я ведь правильно помню. Не переживайте, за вас уже заплатили. дослушав, перебивает Зет и смотрит поверх головы Василька. «Здравствуйте, Сергей Алексеевич, Тимур Ильясович!» «Здравствуйте!» — улыбается Тимур. Серый смотрит на худую спину Василька, на то, как Зет держит Юфима за руку, и у него захватывает дух, а голова начинает кружиться. Разум твердит, что это невозможно, но руки уже сами тянутся к Юфиму, хватают его за плечо, а губы шевелятся. Серый, словно со стороны слышит собственный сбивчивый шепот. — Пожалуйста, я прошу вернуть моего брата. В гостиной шуршат пакеты, Василек разворачивает пару кроссовок, а женщины увлеченно копаются в баночках, кисточках и тюбиках. Олеся чем-то мажет руку, сияя, что-то щебечет про торт и уникальный сбор, прижимая к груди объемистый сверток. Она даже слегка подпрыгивает от переизбытка чувств и смотрит на Юфима влюбленными глазами. Верочка со счастливой улыбкой вертит в руках большой тюбик с кремом. Мама что-то оценивающе нюхает, вежливо улыбается кончиками губ, но в ее глазах недоверие и настороженность. Шепот слышат лишь хозяева да Тимур. Серый нервно прикусывает губы и повторяет. «Я прошу вернуть моего брата! Это ведь не считается лишним!» Юфим медленно поворачивает голову, и его красивое нездешнее лицо озаряет ласковая улыбка, электрический свет играет в светлых волосах, придает им сияние. «Вы сами знаете, что не считается!» — отвечает он тоже тихо. «Имя!» У серого от волнения пересыхает во рту, а в животе будто взрывается сверхновая. «Вадим! Савин Вадим Алексеевич!» Нечеловеческие голубые глаза на мгновение вонзают в такой взгляд, что ломит виски. По спине бегут мурашки. Серый убирает руку, отшатывается, готовый услышать, что эту просьбу нельзя исполнить, что это наглость и вообще. Мелодичный тихий голос перебивает панические мысли. «Через три дня ваша просьба исполнится. Надеюсь, вы отблагодарите нас соответствующим образом», — буднично говорит Юфим, улыбается и уходит, увлекаемый Зеттом за стол к торту, чаю и щебечущим женщинам. Ожидание растягивает время, плавит минуты в часы, отчего два дня кажутся целой неделей, а третий и вовсе месяцем не помогают никакие дела, даже рисование. За эту бесконечность Серый успевает обрадоваться, испугаться, пожалеть о просьбе, вновь наполниться ожиданием и вспомнить самые разные произведения на тему воскрешения мертвых. Как назло, ни одна история не заканчивается хорошо, кроме некоторых библейских, от чего Серого вновь наполняет предчувствие ужаса. И так по кругу тысячу раз. Натянутые до предела нервы, похожие на тонкие нити плавленного стекла, такие же хрупкие и обжигающие горячие. Они опутывают тело, пронизывают все нутро. Терпеть такое не в мочь. Серый ощущает себя непрекаянной тенью. Все валится из рук, взгляд не отрывается от дороги, А от каждого появления хмари у границы замирает сердце. А вот вдруг сейчас. Серый даже не думал, что будет ждать хмарь с такой бурной смесью эмоций, что вообще будет ее ждать. Его странное состояние не проходит мимо мамы, но сказать ей правду не поворачивается язык. Серый что-то лепечет про кошмары и плохое самочувствие. Мама делает вид, что верит а сама украдкой наблюдает и явно беспокоится. Серый не раз замечал ее взгляд. «Нет, мне это надоело», — громко объявляет Тимур. «Прапор, Серый не пойдет, он будет следить за границей. Да, Серый?» Серый рассеянно кивает, глядя в окно. Отупевший мозг не сразу понимает, что на кухне собрался весь народ и что это была далеко не первая реплика Тимура. Серый моргает и прислушивается, гадая, что он пропустил. «Ладно», — недовольно тянет прапор. «Хотя я как раз надеялся...» «Ну да ладно! Девочки, баня готова! Можете идти!» «Марина, тебе что-нибудь сделать?» «А?» — раздается растерянный голос мамы, и Серый видит в окне смутное отражение. Она смотрит ему в спину и вздрагивает от прикосновения к плечу. «Нет, ничего не надо, спасибо». Прапор разочарованно вздыхает и убирает руку. «А вы куда?» — слышится голос Верочки. Серому впервые за это время не хочется смотреть на нее. Он почти боится отвести взгляд от границы. Та пока чистая, хмарь не видно даже вдалеке. Но ведь она коварна. Один миг ее нет, в другой уже есть. «Верочка!» Мы с парнями сходим на пасеку, посмотрим, как там соты, собирается ли мед, потом завернем к пруду, попробуем порыбачить. «Хочешь, мы нарвем тебе душиться к чаю?» отвечает Михась. Он исключительно ласков и вежлив. Тимур толкает Серого в плечо. «Не пялься туда!» шепчет он едва слышно. «Еще чуть-чуть, и заподозрят, что ты чокнулся!» Серый неохотно поворачивает голову Первое, что он видит, — Михась. В его руках шляпа с сеткой и специальный кувшин для дыма. У кухонного стола стоят удочки и складные стулья, на столе банка с червями, прикорм, старый походный чайник до спички. Михась с задумчивым видом засовывает в пакет еще и газету. Василек с самым сосредоточенным видом перебирает аптечку. В кармашке отправляются перекись, пара рулонов бинта и что-то против укусов. Верочка смотрит на это все и благосклонно целует мужа в щеку. «Конечно, идите, развейтесь, а мы с девочками пока баню обновим, посмотрим, что сделал прапор. Тимур, а ты идешь?» «Никогда не любил рыбалку», — быстро говорит Тимур. «У меня репетиция. Хочу сыграть...» И вообще он косится в сторону Олеси. Та пару секунд моргает, явно пытаясь разгадать смысл слов и загадочного выражения на лице, не справляется и показывает кулак. «Будешь подглядывать, как мы моемся? Убью!» «Да я не о том!» — оскорбляется Тимур и даже машет руками. «Прапор, ты точно не хочешь?» — спрашивает Михась. «Не-не, у меня работа!» слышится голос прапора из коридора, тот уже бежит к своей мастерской, чтобы вновь засесть над рубанками на весь день. Серый откровенно скучает, глядя на все это. Ему совершенно нет никакого дела ни до рыбалки, ни до бани, ни до того, что на пасеку Михаси Василек собирается без прапора. Серый ждет. Серый выходит на крыльцо, садится на табурет и вновь устремляет взгляд в сторону деревни. Ведь сегодня третий день, сегодня придет Вадик. Когда все расходятся, Серый выходит на крыльцо, садится на табурет и вновь устремляет взгляд в сторону деревни. «Сережа, что с тобой происходит?» От мягкого прикосновения к плечу и голоса, прозвучавшего над головой, Серый едва не выпрыгивает из штанов. Мама подкрадывается так тихо и незаметно, что едва не доводит до инфаркта. «Мама! Нельзя же так пугать!» «А меня, значит, можно?» Мама упирает руки в бока и нависает над ним. «Ты третий день сам не свой. Давай уже, колись, что ты там все высматриваешь?» К своему стыду серый пару секунд тоскует о том беззаботном времени, когда из-за морока близнецов Маме все было безразлично. «Ничего!» «Не ври!» «Твое «ничего» у тебя на лбу написано!» «Мам!» Серый вздыхает и беспомощно бьет ладонью по перилам. «Блин! Я сам не знаю!» «Не знаешь, чего ждешь?» «Это еще что за выверт такой!» Изумляется мама и хмурится. «Опять фокус этих близнецов? Это из-за них ты такой?» «Да!» Обрадованно кивает Серый. Из-за них они сказали, сегодня будет приятный сюрприз, очень большой. Скепсиса мама показывает столько, что его можно заливать в бочки. Эти двое сами по себе сплошной сюрприз, куда еще больше, да еще и приятного. Ну, серый вздыхает, правда нестерпимо жжет горло, и он, не выдержав напора, уже открывает рот, как вдруг со стороны деревни, Вниз по дороге раздается неуверенное «Мама!» и перерастает в громкое, радостное «Мама! Серый!». Серый резко поворачивается. Взгляд падает на знакомую долговязую фигуру, пепельные волосы, точно такие, как у мамы, и сияющее улыбкой лицо с дорожками слез на грязных щеках. Исхудавший, босоногий, Одеты в какую-то непонятную рванину не по размеру, но к ним бежит их Вадик, живой и самый настоящий. «Вадик!» — выдыхает Серый и срывается навстречу. Они влетают друг в друга, сталкиваются руками, ногами. Ребра больно впиваются в грудь, но Серый чувствует, как за ними колотится сердце и обнимает еще крепче. Брат пахнет пылью и немытым телом. Он теплый, твердый, местами даже острый, и все такой же. Та же родинка на шее, тот же прищур голубых глаз, а от улыбки на правой щеке появляется та же ямочка. И сжимает брат по-прежнему очень сильно. «Задушишь!» — хрипит серый, когда осознает, что в глазах темнеет вовсе не от радости. Вадик ослабляет хватку, то ли хохоча, то ли плача, и не отпускает. Его грязные волосы развиваются на ветру, клещут по лицу и плечам. До исчезновения у него не было таких длинных волос. «Мам!» — зовет он, глядя поверх головы серого. «Мам!» А мама чего то медлит, не налетает на них обоих с объятиями. «Сережа, отойди немедленно!» — говорит она, — и ее голос совсем не радостный, а ледяной, строгий и очень напуганный. «Ты отпусти его!» «Мам!» – озадачивается Вадик и выпускает Серого. Серый поворачивается и холодеет. Мама стоит с пистолетом и с перекошенным лицом целится Вадику в лоб. У нее подрагивают губы, в глазах стоит ужас, но оружие в ее руках лежит твердо и уверенно. Она готова выстрелить. «Мам, отпусти пистолет! Это же Вадик!» — говорит Серый, закрывая брата собой. «Вадима съела хмарь два года назад! Это что угодно, но не твой брат!» — отвечает мама. «Отойди, Сережа!» Вадик ошарашенно булькает за спиной, и его руки впиваются в плечи Серому почти до боли. «Мам, это я! Правда я! Ну...» «Помнишь, как я в детстве пошел к бабе Руси и никого не предупредил? Ты тогда меня отлупила ремнем, а папа на неделю запретил мне есть сладкое. А помнишь, как мы с Серым дрались из-за старого оловянного солдатика? Он был такой страшный, с расплавленным автоматом и без головы. Папа купил нам одинаковых роботов, а мы все равно дрались из-за солдатика, потому что он был призраком в играх. А потом его погрыз Моша, кот наш, такой черно-белый, с одной кисточкой на ухе. И твои сережки. Это ведь переделка из прабабушкиного браслета. Там камней оставалось мало, носить его было нельзя. А я накопил денег и у друга заказал из этого браслета серьги». А ты еще и отругала меня, сказала, что носить такие камни никогда не будешь». Пистолет начинает дрожать, лед в глазах мамы идет с трещинами, и на его месте появляются слезы. «Это невозможно! Тебя съела хмарь! Мы видели вещи!» хрипит она не своим голосом. «Я помню», — кивает Вадик. «Я шел замыкающим, хмарь была очень густой». У меня еще на груди висела сумка с консервами. Я даже не услышал, как лопнул трос. Просто в какой-то момент понял, что он бьет по ногам, а потом, потом он запинается, колеблется. — Ты долго бродил по хмаре, да? — подсказывает Серый. — Мы нашли твои вещи разбросанными. — Да, я решил, что стоять нельзя, и надо как-то отмечать путь. Старался ходить по кругу от рюкзака до рюкзака и ставил между ними банки. Думал, что лучше оставаться на месте. Хмарь все равно бы ушла, — говорит Вадик. Но она все не уходила, а фонарик сел. И вы все не возвращались. И я запаниковал. — Мы нашли твою одежду, — шепчет мама, медленно опуская пистолет. — Я? Я ее снял, когда отмечать путь стало нечем. Медленно говорит Вадик, и Серый понимает, что это уже откровенное вранье. «Было тепло, я не замерз, а потом вышел из полосы. Несколько дней ходил вдоль дороги, а потом меня подобрали люди. Потом я прибился к другим, ушел и от них. В общем, в последние дни я вообще был один. Ходил как-то, ну и вышел на эту деревню, а тут вы». Бестолковая, безыскусная и невероятно глупая ложь буквально режет уши. Но маме ее хватает. Пистолет падает в дорожную пыль. Она всхлипывает и шагает к Вадику. Тот хватает ее в объятия. «Прости!» — шепчет мама. «Господи! Я чуть с ума не сошла! Мы думали, что ты... Где твои вещи? Почему ты босой?» И вот на эти вопросы Вадик явно ничего не может придумать. Он смотрит на серого и на лице от осознания, что тот все понял, проступает в выражение жуткой паники. Мам, ну что за вопросы? Серый подмигивает брату. Очевидно же, что он забрел в один из домов, хотел переодеться, и тут увидел нас. Ага! подхватывает Вадик с облегчением. Выбежал прямо так. Про все забыл. «И, мам, я жутко голодный, и мне бы помыться!» Мама смеется, вытирает слезы и, улыбаясь, тянет его домой. «Пойдем, я тебя супом накормлю и познакомлю со всеми». Вадик идет за ней, подгребает Серого под бок и ерошит ему волосы. «Ну, привет, Шкода!» – бормочит он, и в его глазах на мгновение мелькает белая мигательная перепонка. «Привет, Тойота!» – привычно отвечает Серый и бесстрашно улыбается. Их встречают настороженно. История о потерянном сыне, совершенно случайно набредшем на эту деревню, звучит откровенной сказкой. И если Верочке и Олесе достаточно принести кучу клятв, что Вадик пришел один и больше никого с ним нет, то вот Михаси Прапор не столь снисходительный. Как только они заходят на кухню, так сразу же наседают с неудобными вопросами. Когда Серый уже готов признаться в желании, у Вадика кончается терпение. Он взрывается, кроет прапора и Михася матом, а потом просто-напросто замолкает и идет мыться в баню, едва то освобождается. «Очень странная история», — говорит Михась, глядя в окно на его долговязую фигуру. «Василек, иди присмотри за ним. Поспрашивай там аккуратно. Ну, ты умеешь». Василек кивает и, схватив полотенце, идет следом за Вадиком. Серый едва сдерживает довольную улыбку. Он прекрасно знает, что Василек ничего не спросит и не захочет спрашивать, а очень даже наоборот, поможет додумать убедительные детали. «Странная история», — поддакивает прапор. «Марина, ты...» «Вы ничего не понимаете. Все очень просто», — говорит мама. Ее лицо озаряет просветленная улыбка. «Что просто?» — моргает Михась. «Что ты поняла?» «Случилось чудо», — улыбается мама. «Настоящее чудо! Я просила Бога каждый день, и Он услышал, как в Библии. Оставьте моего мальчика в покое. Он заслужил». Тимур крякает, переглядывается с Серым. И Серому тоже не нравится такая логика мамы. Но, к его удивлению, прапору и Михасю объяснения хватает. Когда Вадик возвращается и садится за стол, они больше ничего не спрашивают. Василек на вопросительные взгляды только отрицательно мотает головой и улыбается. «Все нормально. С ним, правда, больше никого», — шепчет он тихо, и лукаво подмигивает Серому. Мама подкладывает еды, и брат ест как не в себя. На предложение постричься он отвечает решительным отказом и заявляет, что будет жить в комнате с Серым и Тимуром. Поскольку больше подходящих спальных мест в доме нет, им приходится идти за креслом-раскладушкой в соседний дом. Едва они заходят в прихожую, как Тимур по своему обыкновению прямо спрашивает. «Ты тот самый Вадик, которого съела хмарь, да?» Вадик спотыкается о порог и влетает в косяк. «Серый, ты что, всем рассказал? И нафига я тут напрягался и сочинял?» — возмущается он. «Не всем, только Тимуру», — качает головой Серый. «Ну и мама, конечно, знала. Но ты ей правильно соврал. Понимаешь, это такое место...» Они вдвоем рассказывают Вадику о Юфиме и Зете, об исполнении любых желаний и запретах. Вадик недоверчиво хмыкает, качает головой. Его влажные волосы вьются локонами, придают сходство с актерами прошлого. Ему бы пошла роль вампира. Костюмы Юфима и Зета – антураж их усадьбы. У Серого так и чешутся руки, взять карандаш, и перенести этот образ на бумагу. «Звучит бредово», — говорит Вадик. «Но так и есть. Или скажешь, тебя не съела хмарь, а твоя история правда?» — спрашивает Серый в лоб. Вадик нервно отводит взгляд, трет шею и после паузы негромко признается. «Я не помню. Я просто бродил, отмечал путь и звал вас, а потом в какой-то момент оказался раздетым и вышел сюда, и волосы отросли. «И все?» — разочарованно тянет Тимур. «Да ну! Я так не играю!» «Что, совсем ничего больше не помнишь?» — не отстает Серый. «Я же видел у тебя в глазах перепонку, как у птиц. И Василек, но он тоже из хмари». Вадик выпрямляется, руки безвольно падают вдоль тела, голова резко дергается, а глаза расширяются, и лишаются всякого выражения. Из груди у него вырывается клекот, на лице какое-то дикое мгновение мелькает острый клюв. «Офигеть!» — восторженно кричит Тимур. «Так вот, что там за птицы на кладбище!» Вадик моргает, уже по-человечески морщится и снова трёт шею. «Помню!» — неохотно говорит он. «Помню ощущение ветра. Я летел, но это...» Вроде как сон. Честно говоря, я не до конца уверен, что это все мне не чудится. «Погоди, ты что, типа сразу осознал себя вороном?» — спрашивает Тимур и смотрит на Серого. «Нет! Да! Не знаю!» — путается Вадик и морщит лоб. «И вообще я не хочу об этом говорить!» «Слушай, Серый!» — возбужденно шепчет Тимур. «Это же, получается... Что и Руслан, и Кот тоже были того воронами. Они тоже осознавали, получается. Серый пожимает плечами и задумывается: Получается так. И нафига тогда хозяева их сделали? Задает Тимур очень резонный вопрос, и тут же сам себе отвечает: Блин, Михаил же поспорил на оружие. И тогда, после исчезновения, в небе летали вороны, помнишь. Это получается, типа, испытание было. Уцелеете, и вот вам автоматы. Я вообще не понимаю, о чем вы тут говорите, — признается Вадик. Какие автоматы? О, это такая история, — закатывает глаза Тимур. Закачаешься. Короче, дело было утром. Серый не вслушивается в их разговор. Он просто счастлив, что Вадик снова с ним, пусть и несколько изменившийся. В таком же радостно-блаженном состоянии он помогает брату устроиться и вместе с ним бродит в поисках нужных вещей. Кресло-раскладушка встает в их с Тимуром комнате. Одежду, обувь и прочие мелочи, вроде зубной щетки, Вадик тоже приносит из соседних домов. «Зачем взяли это старье?» – морщит нос Олеся, увидев одежду. «Можно же у хозяев попросить что-нибудь?» — В домах полно всего, — жмет плечами Вадик, — и почти нового. Но они принесли бы по размеру, и они настолько уникальны, чтобы отдельно шить. Да и когда они все это принесут, — отмахивается Вадик, — в его глазах проступает нечто, что очень походит на знание. То самое, из-за которого Василек отдал свою косу хозяевам. Не стоит беспокоить их из-за ерунды. Вечером Серый, Вадик и мама долго-долго сидят и разговаривают. Мама все норовит прикоснуться к Вадику, погладить по волосам, взять за руку, словно не до конца верит в его материальность. А на следующий день, прямо с раннего утра, Серый идет в усадьбу к близнецам. Ему открывают после первого же стука, и Ефим сонный, растрепанный, Молча подает ему руку. Серый переступает через порог и больше из того дня ничего не помнит.